Голова 7 Они с Ярославом выехали за город, едва рассвело. Резиденция за высоким забором издалека напоминала дом с привидениями и старых баек. Особняк, построенный в конце 18 века, всегда был окружен множеством слухов и леденящих кровь историй. Здесь находился не только штаб инквизиторов, но и темницы, где отбывали свое наказание те, кто преступил закон. Агатой представить не могла, что настанет тот день, когда она посетит это место по доброй воле. Мурашки бежали по телу, а ледяной пот скатывался по спине. Не будь рядом Ярослава, она бежала бы отсюда, не разбирая дороги. Но Черныш уверенно сжимал ее руку, и это придавало сил. Их пропустили без лишних разговоров. Правда, пришлось расписаться в нескольких толстых журналах на входе и сдать дежурному магический амулет. Рахманова помедлило, но, заметив, как жених уверенно кивнул, Сняла тонкую цепочку с шеи и опустила изумрудный кулон в протянутую пластиковую коробочку. На мгновение показалось, что она лишилась части себя. Приложив руки к груди, Агата растерянно взглянула на Ярослава. Мужчина мягко приобнял и повел через темный холл к винтовой лестнице. «Больничное крыло на втором этаже», — пояснил он вполголоса. полголоса. Рахманова машинально кивнула, настороженно осматриваясь по сторонам. Под ногами скрипели половицы. Пахло пылью, лакированным деревом и шалфеем. Внутри особняк выглядел куда просторнее, чем могло показаться снаружи. Высокие потолки, витражные окна, через которые проникало много света. Утреннее солнце заливало холл, играя бликами на многоярусной позолоченной люстрии зеркалах. Здесь было много зеркал, больших и маленьких в тяжелых деревянных рамах, тонких металлических оправах. Они висели на стенах, стояли на полу, Согласно некоторым старым суевериям, рядом с зеркалами села магов слабеет, прозвучал позади незнакомый голос. Зеркала отражают зло, ведь всем известно, как Персей победил Медузу Горгону. Магия, ни добро и ни зло, как и зеркало. Она может стать щитом или разящим клинком, запальчиво произнесла Рахманова и, повернувшись, увидела мужчину в темном костюме. На хмуром лице незнакомца появилась благосклонная улыбка. «Вы, должно быть, Агата!» Он поцеловал ей руку. «Теперь я понимаю, почему Ярослав выбрал вас». Чувствую, как краснеет до корней волос, она опустила взгляд. Черныш откашлялся. «Агата, познакомься. Это Искандер, помощник и правая рука Верховного Инквизитора. Очень приятно». Рахманова расправила плечи, стараясь скрыть неловкость. «Надо же, сам главный помощник. Среднего роста, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой». Он держался уверенно, как и подобает человеку его положение. Но, несмотря на дружелюбную улыбку, в карих глазах отражался хищный огонь инквизиторских костров. С ним стоило оставаться на стороже. Искандер кивнул ей и обратился к Ярославу. «Крылов чист. Мы ничего не нашли и только разозлили его». Агата ощутила, как жених напрягся. Гримаса злости исказила его красивое лицо. «И кто из нас дилетант? Я дал вам наводку». Назвал место, где проходил шабаш. «И что? Вы все проморгали?» «Не забывайся. Я хорошо отношусь к себе, Ярослав. Но пока ты не предъявишь нам неоспоримое доказательства вины Крылова, мы больше и пальцем не пошевелим». Бессилие, злоба. Вот что она чувствовала и прекрасно представляла, каково было Ярославу. Он бросал слишком много сил на то, чтобы вывести шабаш и его участников на свет, чтобы помочь тем, кто обратился к нему» и доказать инквизиторам, что они слепы. Крылов знал, кто ведет на него охоту, и с удовольствием играл в кошки-мышки, водил за нос, заметал следы. А как же Снежана? Разве она вам ничего не сказала? Не выдержала Агата и тут же прикусила язык. Она не в состоянии говорить. Впрочем, сами сейчас увидите. Искандар указал в сторону лестницы. Но что, по-вашему, она должна была рассказать? Вам что-то известно, Агата? Она мотнула головой, судорожно вцепившись в руку жениха. Он ведь просил ее не упоминать о том, что ей довелось увидеть. «Просто я подумала...» «Простите, я очень волнуюсь за подругу и говорю глупости. Понимаю. Помощник Верховного Инквизитора больше не улыбался. Пойдемте, я провожу вас». Наверх они поднялись в полном молчании. На этаже стоял запах лекарств, как в настоящей больнице. Обстановка здесь была совсем другой. Белый кафель на полу и стенах, яркие лампы под потолком. За столом дежурного сидела худощавая женщина средних лет в белом халате, чепчике и смешных очках в роговой оправе. Агате вдруг захотелось узнать, что находится на других этажах. Но вот о том, какая здесь темница, даже думать не хотелось. «Как у нас дела, Мария Васильевна?» Сухо поинтересовался Искандер, взяв со стола какую-то папку и пролистав ее, как вчерашняя пациентка. Женщина подозрительно покосилась на нее и Ярослава, но все же проговорила. Без изменений, к сожалению. Инквизитор вернул документы на место. «Мы навестим больную. Если что-то понадобится, я дам знать». Мария Васильевна явно не обрадовалась посетителям, о чем красноречиво говорил ее испепеляющий взгляд поверх очков, сползающих на кончик носа. Искандер прошел в конец коридора и толкнул крайнюю дверь, пропуская их вперед. Черныш обнял ее за плечи благодаря чему Агата ощутила прилив уверенности и тепла. В палате царил полумрак. Запах лекарств здесь ощущался сильнее, как и аромат шалфея. У стены стояли три кушетки, но занята была лишь одна. Рахманова замерла, позабыв, как дышать. На кровати лежала незнакомка, лишь бледная тень, что некогда была прекрасной молодой ведьмой. Одеяло сбилось в кучу, длинная сорочка задралась выше колен. Руки и ноги девушки были привязаны ремнями к постели. Так сдерживали буйно помешанных в психиатрических лечебницах. Агата хотела возмутиться, сказать Аскандеру все, что думает об их методах. Как вдруг Снежана повернула голову. Будто надломанная кукла-марионетка. Она приподнялась над кроватью на невидимых нитях. Вены на ее руках, лице и висках вздулись, почернили. Бледная кожа казалась совсем тонкой, и высохшей. «Былая девичья красота ушла безвозвратно. Лучшая подруга походила на старуху. Некогда блестящие волосы потускнели. В прядях белела седина. Что с ней?» Рахманова с трудом узнала свой тихий голос. «Мы вашу подругу использовали как сосуд», — равнодушно произнес инквизитор. «Сосуд? Ее телом владела могущественная сущность». Ярослав старался говорить как можно мягче. «Это она выпила ее магию и жизненные силы». По венам словно пустели жидкий азот. Вспомнился вечер в том чертовом доме и страшное изображение повесившейся женщины. Крылов и его приближенные поклоняются очень древней силе, у которой множество воплощений. Агата пыталась расспрашивать Ярослава, но тот все время уходил от разговора. Внезапно ее овладела злость. Она высвободилась из объятий жениха и подошла к лежащей девушке. Снежана смотрела в потолок пустыми бесцветными глазами и время от времени дергалась, но путы держали крепко. Рахманова присела на край кровати и провела рукой по жестким, спутавшимся в колтуны, волосам подруги. По щеке скатилась горячая слеза, и Агата, смахнув ее, отвернулась, не в силах больше смотреть на то, что стало с девушкой, которую она знала всю жизнь. «Я хочу уйти», — не глядя на мужчину, обронила она и вышла из палаты. Никто не стал ее удерживать. Спустившись вниз, Рахманова без труда нашла обратную дорогу и попросила на выходе свой амулет. Ярослав нагнал ее уже на крыльце. На улице стало немного легче. Подставив лицо под прохладный ветерок, Агата пыталась прийти в себя, но навязчивые мысли лезли в голову, взывая к недавним воспоминаниям. Теперь образ снежанны будет преследовать ее в кошмарах до конца жизни как и чувство вины за то, что она никак не сумела помочь. Нам не стоило приезжать. Черныш попытался обнять ее, но Агата уперлась ладонями ему в грудь. «Нет, мне нужно было увидеть ее». Она заглянула жениху в глаза. «Я могу все ему рассказать о том, что видела. Прошу, Ярослав». Он сжался, словно пружина, посмотрел холодно и строго произнес. «Если ты скажешь им хоть слово, ты уже не уйдешь отсюда». Я ничего не смогу для тебя сделать, понимаешь? Оглянись вокруг. Агата, это место — тюрьма. Пусть на первый взгляд так и не кажется. Она понимала. Что-то незримое витало в воздухе. Тяжелое, грозящее обрушиться на любого. Они не встретили здесь никого, кроме охранника на входе. Дежурные медсестры и Искандера. И чувство неправильности происходящего не отпускало. Здесь всегда так пусто чтобы немного отвлечься, поинтересовалась Рахманова. «Нет, сегодня они ждали гостей. А Искандер? Ты давно его знаешь». «Достаточно. Он помогает тебе? Скажем так, он единственный, кто соглашается работать с магами». Рахманова подалась вперед и обняла любимого. Ощутив его тепло и ответное объятие, немного успокоилась. «Поехали домой». Он поцеловал ее в висок. В почтовом ящике обнаружилось приглашение на званный ужин. Подобные спонтанные мероприятия всегда были нормой среди магической элиты, которая развлекалась как могла. Ответить отказом не считалось дурным тоном. Другое дело, если ты не посетишь праздник, на который тебя пригласили месяц назад или больше. К такому следовало готовиться загодя и отложить все насущные дела. Агата вскрыла конверт со знакомыми венделями на обороте. ужин устраивал Воронич. Старый лис любитель широких жестов, сплетен и шумных сборищ. «Мы можем никуда не идти», — предложил Ярослав, наблюдая за ней. «Но ведь мы должны». Она бросила пригласительные на стол. «К тому же, там может появиться Виктор». Черныш тяжело вздохнул. Жал пальцами переносицу. «Агата, я не хочу, чтобы ты подвергла свою жизнь опасности. Я сам найду способ справиться с ним, заставить заплатить за все, что он сделал». «Но ты должна пообещать мне, что будешь держаться в стороне». Рахманова молчала, закусив губу и опустив глаза. «Агата». Он подошел и склонился над ней. Она почувствовала себя маленькой, нашкодившей девочкой. «Обещаю». На выходе произнесла она и обвела его шею руками. Рахманова старалась не смотреть на любимого, так как совсем не умела скрывать эмоций. Незаметно скрестив пальцы, бросила мимолетный взгляд в зеркало, висевшее над комодом. Агата знала, что может положиться на Ярослава, довериться, но сидеть сложа руки было выше ее сил. Как и следовало ожидать, вечер протекал в привычном русле. Гости выпивали, общались, обсуждая новые слухи. За последнее время Агата привыкла к такому. Ярославу приходилось часто присутствовать на подобных сборищах, и он постоянно брал ее с собой. Первое время Рахманова испытывал неловкости из-за того, что является объектом сплетен, некоторые не стесняясь, шушукались прямо на ее глазах, но теперь все улеглось, и ее персона в качестве невесты черныша перестала будоражить общественность. Они немного опоздали на ужин, но, как оказалось, ждали не только их. Пришлось немного пройтись по залу, поприветствовать знакомых и непременно справиться об их делах. Крылова среди гостей не оказалось, либо он опаздывал, Либо не собирался приходить вовсе. Я уже устала улыбаться. Тихо пожаловалась Рахманова, когда они отошли к столику с закусками. Ярослав молчал и просто смотрел на нее. В чем дело? Она изогнула брови и стянула с тарелки креветку. Ни в чем. Просто я любуюсь самой красивой девушкой в этом зале. Агата почувствовала, что краснеет. Она до сих пор не могла привыкнуть подобным комплиментам от него. Каждый раз они звучали, словно впервые. Рахманова вдруг вспомнила, что они познакомились в этом доме в Оранжереи, и ей захотелось спуститься туда, но попросить Ярослава прогуляться до сада она не успела. К ним подошел сам Александр. «Как всегда рад видеть вас в своем доме». Воронич галантно поцеловал ее руку и обратился к Чернышу. «Я хотел поговорить с тобой, Ярослав. Пройдем в мой кабинет». «Конечно, Александр. Я сейчас подойду». Воронич сдержанно кивнул и, заложив руки за спину исчез среди гостей со стороны он напоминал пингвина как фигурой так и походкой ярослав повернулся к ней ты простишь меня он легко коснулся губами ее щеки разумеется она постаралась скрыть легкое разочарование прогулку до оранжереи придется отложить до следующего раза черныш оставил ее одну и агата решила скоротать время за поеданием оставшихся креветок общаться ни с кем не хотелось рахманова надеялась что встретит здесь виктора И ей удастся высказать ему все и даже более того. Собираясь на ужин, она несколько часов просидела в ванной, пытаясь зачаровать карманное зеркальце, благодаря которому и хотела заполучить признание. Эта идея пришла ей в голову после утренней встречи с Аскандером. Разговор о зеркалах, доказательствах. Благодаря своим достижениям в магии созидания она могла похвастаться несколькими хитростями. Всего-то это и требовалось. Просто открыть пудреницу зачарованная вещь сработает на манер диктофона. Можно было попытаться просто достать записывающее устройство, но она не хотела вызывать подозрений у Ярослава, да и пудреница не привлечет лишнего внимания, только все ее хлопоты прошли даром. Главное злодей не явился на банкет, но стоило лишь подумать об этом, как поджарая фигура крылова показалась на входе. Агата едва не подавилась последней креветкой и вовремя схватила бокал у проходившего мимо разносчика. Виктор появился позднее всех в окружении своей свиты. Он прошел к гостям, отдельно приветствуя своих знакомых. Кажется, удача улыбнулась ей. Впервые за последнее время. Убедившись, что Ярослава нет поблизости, Агата уверенно направилась к магу. Она задела его плечом и нарочно облила шампанским. Пятно тоже растеклось по белоснежной рубашке Виктора. На мгновение в зале даже стало тихо. «Я такая неловкая!» Без тени раскаяния произнесла Рахманова. — Действительно, холодно отчеканил Крылов, наградив ее презрительным взглядом. — Вам стоит быть осмотрительнее. Он достал из кармана платок и, извинившись перед своими собеседниками, направился в сторону уборных. Теперь на нее косилась добрая половина гостей. Но Рахманова не растерялась, пожала плечами и пошла к противоположному коридору. Убедившись, что на нее перестали поглядывать, она оставила бокал на столике и юркнула следом за магом, едва не зацепив официанта на этот раз случайно нащупав сумочки пудреницу агата открыла ее и спрятав за спину ворвалась в уборную виктор стоял у раковины и пытался замыть пятно он мазнул по ней равнодушным взглядом и снова вернулся к своему занятию кажется вы ошиблись дверью не думаю зло произнесла рахманова крылов поскудно усмехнулся вытер руки бумажным полотенцем и медленно повернулся вы чего то хотите агата «Я хочу, чтобы ты признался в своих преступлениях и понес заслуженное наказание». «Преступлениях?» Издевательски хохотнул Мак. «Вы верно перебрали с шампанским, Агата. Не играй со мной, Виктор. Я намерена выступить свидетелем и все рассказать инквизиторам. Ты заплатишь за то, что сделался Снежанной». По лесу Крылова скользнула тень, отчего у нее затряслись поджилки. Прижавшись спиной к двери, Она вдруг осознала всю глупость своей затеи. Нервно сглотнув, она вскинула голову. «Нет, он не тронет ее, ведь в доме полно народу». «Сколько экспрессии! Браво!» Он приблизился на несколько шагов. «А твой суженый знает, что ты здесь?» «Наверное, нет, ведь он привык осторожничать. Вы оба уже стоите у меня поперек горла». Она и пикнуть не успела, как Виктор схватил ее за руку и дернул. Сумочка упала на пол. Но Агата продолжала сжимать пудреницу. Мак отобрал ее, не прилагая никаких усилий, покрутил в руках, рассматривая. Одобрительно хмыкнул. Талантливо, но очень ненадежно. Стекло треснуло, стоило ему сжать кулак. Он бросил зеркало на пол и наступил на него. «Остерегайся меня, Агата. Так просто я этого не оставлю». Руф оттолкнул ее и вышел, хлопнув дверью. Рахманова судорожно всхлипнула и закрыла лицо руками.